Моя личная жизнь текла без изменений, и я полюбила свое одиночество. Но однажды, выходя из института, я увидела сидящего на лавочке Шарля. От неожиданности я споткнулась и упала. Шарль вскочил с лавочки, достал носовой платок и приложил его к моему носу. Наташа, ну что же ты под ноги не смотришь? Тебя увидела и растерялась. Я немного пришла в себя. А ты что здесь делаешь? Тебя жду. Я твой институт знаю, а фамилию нет. Она же липовая была в паспорте. Поэтому решил здесь сидеть до посинения. Сумасшедший! А если бы я не восстановилась в этом институте? Я знал, что ты восстановишься. Ты сильная. Даже страшно подумать, какая ты сильная. Врачи до сих пор тебя вспоминают и говорят, что ты молодец. А если бы я неделю не ходила на занятия? Я бы ждал тебя на этой лавочке неделю». «Скажи, а ты еще готова меня полюбить?» «А я тебя люблю». «Все это время только о тебе и думаю», — всхлипнула я и бросилась к Шарлю на шею. «Знаешь, я решил, что ты не должна нести ответственность за поступки других людей. Я не могу без тебя, Наташа. Хоть убей, не могу. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж и поехала со мной в свадебное путешествие на Байкал». «Куда?» «На Байкал». Я засмеялась, а Шарль обнял меня за талию и принялся кружить. «Мой милый добрячок Шарль, Господи, как же я тебя люблю! Люблю!» Проходившие мимо нас люди почему-то останавливались и улыбались. А я плакала и смеялась, смеялась и плакала. Я знала, что мы обязательно будем счастливыми, потому что мы выстрадали это счастье и заплатили за него высокую цену. Послесловие Вот и закончилась последняя страничка моего нового романа. Немного грустно, что нам придется с вами расстаться, но это совсем ненадолго. Я приложу все усилия для того, чтобы мы с вами встретились как можно быстрее. Мне хочется, чтобы мои книги помогли вам поверить в себя и обрести душевную гармонию как с собой, так и с окружающим миром. Мне хочется, чтобы вы чувствовали себя свободными и не зависели от чужого мнения и придуманных стереотипов по-настоящему свободным, может быть только уверенный в себе человек. Мы рождены не для того, чтобы страдать. Мы рождены для счастья. Вся наша беда состоит в том, что мы постоянно ждем, что кто-то придет и нас осчастливит. И не забываем, что мы можем сделать счастливыми себя сами. Давайте не будем бояться создавать вокруг себя новую реальность и менять свою жизнь в лучшую сторону. Если мы с вами будем стараться делать друг другу добро, значит, в этом мире будет больше хороших людей. Это мой 61 первый роман. Даже самой не верится, что я смогла написать так много книг. Когда я начинала, мечтала написать хотя бы десяток, а теперь трудно остановиться. Просто я получаю колоссальное наслаждение от того, чем занимаюсь, и не могу отказать себе в ежедневном удовольствии писать. Я пишу на таком драйве и эмоциях, что одной компьютерной клавиатуры мне хватает ровно на один роман. Моей энергии клавиши не выдерживают. Писательство и моя семья – это две мои главные страсти в жизни. Я люблю жизнь, людей и обожаю своих читателей. Всегда прихожу к мысли, что меня читают самые красивые люди. Они красивы не только внешне, но и внутренне. Я пишу в жанре криминальной мелодрамы. Броские двойные названия – отличительная черта моих книг. В каждом произведении я стараюсь рассказывать о судьбах женщин в современном жестоком мире. Я стараюсь рассказывать не полностью выдуманную историю, которая в жизни никогда не может произойти, а историю, которая достаточно часто встречается в жизни. Развязка моих книг не всегда позитивная, но это говорит о реалистичности. Мне хочется, чтобы каждая моя книга заставляла читателей задуматься об описанной мной проблеме. Несмотря на то, что меня очень часто обвиняют в феминизме, я всегда выступаю за сохранение семьи. Однако женщина должна быть самодостаточной, иметь собственный источник дохода даже при наличии богатого мужа. Никогда нельзя забывать о себе. Нельзя разрешать мужчине ломать себя. Ломаясь, женщина перестает быть собой и начинает страдать за свое счастье. Даже в самой сильной страсти и любви никогда не помешает здравый рассудок. В мечтах о принце можно пропустить мужчину, который мог бы подарить счастливую жизнь. Рядом должен быть человек, который подходит женщине по характеру, по интеллекту, который будет уважать ее мнение, ее интересы.